Глава вторая. Спин-оффы и отмененные проекты. Начавшаяся в 1997 году сага не ограничивается пятью основными частями Fallout. Помимо них есть еще три игры с довольно неоднозначной репутацией. Кроме того, переживая трудные времена и борясь за права с Bethesda, Интерплей вела разработку сразу нескольких проектов. В дальнейшем они были отменены, но мы все равно поговорим о них. Fallout Tactics. В середине 90-х годов, когда первая Fallout еще находилась в разработке, особой популярностью у игроков на ПК пользовались игры в духе Jacked Alliance или XCOM. Их геймплей, сочетающий в себе тактические и ролевые элементы, повлиял на Black Isle, даже если в двух первых частях Fallout не было настолько проработанных и детализированных сражений. В 1999 году вышла Джек the Lions 2, повествующая о наемниках с волевым характером, и это продолжение было очень тепло встречено публикой. Неудивительно, что Интерплей, в свою очередь, решила дополнить вселенную Fallout спин-оффом с сильным уклоном в тактические сражения. Они прекрасно подходили франшизе. Достаточно было лишь немного улучшить пошаговые бои из первых двух частей, чтобы предложить аудитории идеальный тактический геймплей. По этой причине в 2001 году появилась Fallout Tactics – Brotherhood of Steel. В ней игроки командовали отрядом паладинов Братства Стали, а сложный сюжет не только напоминал об основных играх проблемой супермутантов, но еще и вводил нового врага – калькулятора – Безумный ИИ, контролирующий армию ужасающих роботов. Примечание научного редактора. На самом деле, находящиеся под нашим управлением персонажи лишь стремятся стать паладинами. Большую часть игры мы проводим в куда меньшем звании, что негативным образом сказывается на ассортименте товаров, доступных на базе. Это не РПГ в классическом понимании, поскольку повествование — Ограничивается серией сражений, но сообщество все равно положительно оценило игру благодаря новым боевым механикам. В финале даже есть выбор, как поступить с калькулятором, и это прекрасное доказательство уважения к оригинальным частям. Fallout Tactics можно проходить и в режиме реального времени, в котором действия управляемых персонажей основываются на шкале постепенно восстанавливающихся очков. Впрочем, это не очень-то и легко, моментами игра бросает геймеру серьезный вызов. К счастью, в бою также можно использовать и классический пошаговый режим. Это правда, что игрокам было тяжело принять Fallout Tactics, как во время разработки, так и после ее выхода. Продюсер Тони Огден в дальнейшем скажет, что проще переубедить Папу Римского в вопросах контрацепции, чем примирить поклонников Fallout с Fallout Tactics. Игра получилась не грандиозной, но добротной, и со временем критика смягчилась, так как люди больше не тревожились из-за отсутствия новостей о Fallout 3. Разработка этой двухмерной изометрической Fallout была не настолько хаотичной, как в случае с первыми двумя частями, но тоже прошла не совсем гладко. Изначально генеральный директор Microforta Джон Де Маргерити предложил интерплей демо-версию тактической игры Химера однако ее отклонили. Руководитель одного из подразделений издателя, Брайан Кристиан, из 14 Degrees East, вообразил этот проект в завершенном виде, разумеется, во вселенной Fallout. Тогда, чтобы выпустить великолепную игру, которой на самом деле не получилось, Тони Угдан должен был обговорить все с Интерплей и поклонниками серии. Ему приходилось самостоятельно оплачивать многочисленные поездки в офис Интерплей в Лос-Анджелесе. Учитывая, что Майкрофорта располагалась в Австралии, можно представить, что создание игры далеко не всегда напоминает отдых. И Огден тут совсем не исключение. Разница во времени усложняла коммуникацию с отделом обеспечения качества Интерплей. «Мы выиграли несколько дней тестов благодаря нашей внутренней команде, занимающейся поиском ошибок», рассказывает Тони Огден, уточняя, что это спасло проект. «Майкрофорте» отличалась хорошей организацией, но расстояние затрудняло переписку, сроки становились слишком сжатыми, а работа художников замедлялась из-за ошибок. Примечание автора. К примеру, из хранилищ данных интерплей было невозможно извлечь модели персонажей из первых двух «Фоллаут». Кроме того, Команда слишком сильно прислушивалась к поклонникам серии и пыталась добавить как можно больше элементов и механик, напоминающих о ролевом прошлом, но не оказывающих серьезного влияния на игру, например, карту со случайными событиями. «Мы убрали некоторые вещи, вроде навыка красноречия, но привнесли больше, чем выбросили». В своем постмортем для Гэма Сутра в 2001 году Тони Огден заключил, что команда неплохо справилась за отведенное время, особенно учитывая отсутствие опыта и размах проекта, и в целом это походило на разработку первых Fallout. Примечательно, что к Tactics прилагалась Fallout Warfare, настольная ролевая игра от Кристофера Тейлора, одного из авторов системы Special. Достаточно было просто распечатать и вырезать фигурки, чтобы организовать сражения вместе с друзьями по напоминающим Fallout, но при этом более упрощенным правилам. Возможно, именно этот небольшой бонус и послужил вдохновением для создания Fallout Tactics. В конечном счете, разработанный австралийцами из Майкрофорте спин-офф разочаровал только по одной причине — он не был третьей частью Fallout, которую в то время ждали все. Он оказался просто качественной игрой. И хотя новостей со Среднего Запада по-прежнему не было, после получения лицензии Бесезда признала его события каноном, чего нельзя сказать о другом спин-оффе. Fallout Brotherhood of Steel Эта игра в 2004 году стала первой попыткой Fallout завоевать консольную аудиторию PlayStation 2 и Xbox. Interplay стремилась выйти с лицензии на новый рынок, и Brotherhood of Steel могла бы занять достойное место среди плохих решений, которыми разработчики первых Fallout иногда оправдывают свой уход из компании. Фактически, Fallout Brotherhood of Steel — экшен с мутными намеками на RPG, использующий некоторые элементы первых частей саги и попирающий все остальное. Примечание научного редактора. Такие намеки на РПГ довольно типичны для того времени. Это ролевая система упрощённой консольной кальки с Диабло. Нечто в духе другой попытки интерплей закрепиться на консольном рынке. Baldur's Gate Dark Alliance. Сражения с видом сверху ставят вас на место послушников Братства Стали, бьющих и стреляющих по всему, что движется. Игра не предлагает выборов в диалогах. Да и выбора вообще никакого открытого мира или тактических сражений. Чтобы соблазнить молодую консольную аудиторию, музыку в стиле ретро заменили на слипнот, и это стало последним гвоздем в крышку гроба. Некоторые критики находили игру достаточно пристойной, хотя и репетативной, но каким бы ни было ее качество, самим по себе сообщество не простило такого предательства. Финансовые результаты оказались так себе, и это поставило крест на продолжение. Купив лицензию, Bethesda ко всеобщему облегчению полностью стерла из саги существование Fallout Brotherhood of Steel. Однако самой Bethesda не чуждо рискованные спин-оффы. Ван Бюрен Проект Ван Бюрен долгое время был мечтой фанатов, ждавших Fallout 3 от Black Isle, вопреки всем невзгодам Interplay. В 2003 году его отменили по финансовым причинам. Но в ином случае триквелом стала бы трехмерная изометрическая игра с пошаговыми сражениями или сражениями в реальном времени, а также кооперативными элементами, на которых настаивала Interplay. Работа над Ван Бюрен началась после потери прав на Baldur's Gate 3», вспоминает Скотт Эверс, один из художников двух первых Fallout. Боссы Интерплей сказали нам, что не могут получить лицензию на BG3, и по этой причине наш движок нужно использовать для создания Fallout 3. События Ван Бюрен разворачивались восточнее дамбы Гувера и вновь затрагивали ВР, вирус рукотворной эволюции. В центре сюжета ученый Виктор Преспер, который, как истинный злодей, стремился очистить Землю. История была богата деталями, продуманными Крисом Авелоном в Библии Fallout, написанной и опубликованной в сети для сообщества поклонников. «Я хотел сохранить внимание к сеттингу», — объяснил он недавно, — частично потому, что я хотел подготовиться к Ван Бюрен, частично потому, что я просто-напросто влюблен в Fallout и хотел продолжить о ней говорить. На первый взгляд, сюжет кажется не таким проработанным, как во второй части. Когда о проекте узнали через несколько лет после его отмены, выяснилось, что команда все же создала сложную, насыщенную альфа-версию, которая могла подарить прекрасный опыт погружения во вселенную. Возможно, этот опыт был бы не идеальным из-за давления интерплей, желающей любой ценой модернизировать геймплей. Мы никогда не узнаем, какой именно оказалась бы Ван Бюрен. Project World 13 Fallout Online Fallout Online находилась в эпицентре юридических баталий Интерплей и Бесезда в конце 2000-х годов. Идея массовой многопользовательской Fallout была не нова. Она приходила в голову Брайану Фарга, но в то время Блэк Айл отказалась от нее из-за финансовых затрат и вызывающей беспокойство политики Интерплей. В 2007 году Бесезда уже выкупила права на франшизу, но Интерплей продолжала трудиться над ММО благодаря одной из лазеек в договоре, позволяющей подобную разработку. Project Vault 13 была песочницей со множеством играбельных раз и контролируемых игроками городов, и из ветеранов первых двух частей ей занимался только Кристофер Тейлор. В 2009 году проект оказался в руках Must болгарского разработчика, известного созданием похожей игры под названием Earthrise, которая выйдет в 2011-м. Кристофер Тейлор же перешел в InXile Entertainment, студию Брайана Фарга. Примечание научного редактора. В декабре 2012 года Интерплей пыталась запустить сбор средств на новую разработку силами воскрешенной Black Isle. Среди людей, якобы работавших над проектом, был и Крис Тейлор, о приходе которого в каком-либо году в InXile трудно найти хоть какую-то информацию. Project Vault 13 официально стала Fallout Online в 2010 году. Чтобы сохранить разрешение Bethesda на разработку этой ММО, нужно было очень постараться. Настолько трудновыполнимыми были условия. Однако Interplay взялась за нее в 2007 и всеми силами сопротивлялась новому правообладателю, который пытался аннулировать Project World 13 с 2009-го, осаждая вначале Interplay, а затем Must -head. В 2012 году Bethesda наконец получила полные права на Fallout, включая возможность создания онлайн-игры. За интерплей осталось право использовать название Fallout, но не ее содержание, вселенную или персонажей, например, Волдбоя. В тот момент Fallout Online официально умерла. Увидим ли мы однажды совершенно иной проект без по вселенной Fallout? Каким он будет? Серия уже существенно поменялась, и позже мы изучим характер этих мутаций. Разбирая геймплей, мы быстро поймем, что многое можно было изменить без нарушения атмосферы. Требовалось лишь не затрагивать несколько основных элементов. Итак, квест во вселенной Fallout, ММО. Примечание научного редактора. В 2018 году Bethesda действительно выпустила Fallout 76 — не очень массовую, на одном сервере обычно находится около двух дюжин игроков, но определенно многопользовательскую игру в мире Fallout. Кажется, что в будущем нет ничего невозможного. Осталось только понять, что будет предпочтительнее. Fallout Shelter. Трудно сказать, насколько они эффективны, но мобильные версии ААА-тайтлов в последние годы стали чем-то обыденным. Они появились в виде приложений-компаньонов, зачастую тесно связанных с игрой, которую дополняли. Возможно, потому что первые идеи работали не слишком здорово, в нынешнее время речь идет скорее о простых, но законченных и самостоятельных играх. Они базируются на той же вселенной и позволяют охватить более широкую аудиторию. Именно это и пыталось сделать Fallout Shelter — небольшой бесплатный симулятор строительства и управления убежищем, разработанный Bethesda. Игра была анонсирована онлайн в магазине iOS 14 июня 2015 года, в тот же день, когда издатель продемонстрировал первый трейлер Fallout 4. Геймплей Fallout Shelter оказался элементарным, но с хорошей реализацией юмором, обеспечившим ей незамедлительный успех после выхода даже среди абсолютно незнакомых с франшизой игроков. Количество загрузок и внутриигровых микротранзакций для разблокирования различных элементов сильно превзошло ожидания Bethesda. Компания постоянно обновляла проект, чтобы завоевать лояльность новой аудитории и напомнить ей о том, что через несколько месяцев на ПК и консолях выйдет более крупная игра. Вероятно, Fallout Shelter не стала причиной хороших продаж четвертой части — Гораздо больше на это повлияла репутация Бесесда после выхода Skyrim. Однако она определенно внесла в это свой вклад. Игра познакомила с франшизой, недосягаемую прежде аудиторию.